Зубра утвердили директором. Завинягин отбыл Москву. Тут уже он развернулся, наш Зубр. Установил на шоссе доску с надписью, что институт советско-германский и находится под контролем главного советского командования. Все наши части спокойно проходили мимо. Прибыли трофейщики и стали забирать оборудование, приборы. Зубр вмешивался, указывал, с такой энергией, что поначалу его приняли за присланного откуда-то из Москвы уполномоченного. А Зубр орет на них, дурни вы. на кой черт вам эти приборы, барахольщики вы, а не трофейщики. Что вы цепляетесь за микроскопы и прочую чепуху, старье это, приборы мы новые сделаем, вы патенты берите, отчеты, а в первую очередь людей, специалистов. Верховодил он, командовал, пока кто-то не спросил, а это кто такой? И тут выяснилось, озлились. Эх ты, растудыть твою, накинулись на него. Еще орешь на нас, Фашистом служил. То-то ты приборы спасаешь. Так разъярились на него, что накатали, куда следует бумагу. Так что можно считать, что Зубр сам Фортуне своей ножку подставил. Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Германии, смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк, продолжает Олег Цингер. Я очень любил ходить в театр, который устраивали солдаты с профессионалами для раненых. Подмостки ставили между каштанами, вешали фонарики, и на сцене разыгрывалась всякая чепуха, но с большим юмором и талантом. Комические сценки, вроде «Фронтовой Катюши», пляски под гармошку и даже чтение стихов. Меня это страшно привлекало. Мне это напоминало комедийного «Петрушку», «Вахтанговскую Турандот». Во всяком случае, в этих представлениях была чрезвычайная непосредственность. Калюша на эти представления не ходил. Не ходил он смотреть и новые для нас советские фильмы. Он все время чего-то искал искал что-то главное, чего ему не хватало. Очевидно, спокойной научной работы. Цингер прав. Невозможность работать мучила его чрезвычайно, но мешало не только это. К тому времени случилось еще кое-что. Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный уже в то время физик. Ему представили буховских ученых, в том числе Риля и самого Зубра. Арцимович со всеми приветливо знакомился. Рилю обрадовался особо, когда же подошел к Зубру сказал «Да-да, слышал, но извините» и руку подать отказался. Так Зубр остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут его жизни. Он был публично оскорблен, обесчещен и не мог ничем защитить себя. Он замер, как бык на кориде, когда шпага мотадора входит в загривок между лопатками. Сталь достает сердце, наступает момент истины, озаряющий зазор между жизнью и смертью. Арцимович позже вспоминал о своем поступке без раскаяния, а еще позже они исполнились уважение друг к другу. В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас, огонь войны очистил наши души, И мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему подходили с фронтовой меркой. Где ты был? По ту или по эту сторону черты? Боролся с гитлеровцами? Свой. Не боролся? Враг. Мы парили над всеми сложностями жизни. Свободные и счастливые победители, для которых все ясно. Мы были полны снисхождения к немцам. Но нам трудно было отделить фашистов, нацистов от просто немцев. Что уж тут говорить о своих... Русских в Германии. Все они были нам подозрительны. Не подавать руки – это было нормально. Ах, как недолго я был счастливым честюлей, А потом, сколько всяких рук я пожимал. Про одних не знал, про других не верил, про третьих знал достиснялся да или не хотел связываться. Мне-то какое дело? Не суди, да не судим будешь» подавал руку отъявленным мерзавцам, вымогателям, ибо от них зависела премия для моих кабельщиков. Без них не добыть трансформаторного масла, да мало ли всякой всячины, которая может затянуться петлей, а конец от той петли у них, голубчиков. Немцы хорошо поняли, что произошло. Они стояли, смотрели на своего кумира, ждали, что он ответит.